Вы в коротко рассказал о событиях в посольстве. Одного не пойму, признался он в конце. Я этот замок потом пытался по всякому открыть и не получается. Госпожа Наташа, вы же ведь недолго оставались в комнате. Как вы его без ключей открыли? Вы не представляете, насколько я могу быть приставочной, если меня что-то заинтересует». Представляем. Притворная тяжежка вздохнул Мак. Наташа потянулась было вытащить из-за спины подушку и кинуть ее в Гонса, но поморщилась и передумала. Подвиг оказался для нее невыполнимым. Вредина, но этим и ограничилась. Когда один из папиных сотрудников забыл ключи от кабинета и открыл замок моей пылочкой для ногтей, меня это сильно заинтересовало. А остальное сделала моя приставочность. Наташа вдруг похлопала глазками, кажется, даже слезы появились. ну, дядя Вася, ну, пожалуйста, ну научите меня. Я, честно-честно, не буду использовать это умение в плохих целях". Вистери выглядел озадаченным. Агонс с Дерком смеялись. Только госпожа Кольней неодобрительно покачала головой. "С такой компанией неудивительно, что у тебя такие не самые подходящие для девочки интересы. А я это и не скрываю, гордо возвестила Наташа. А с замками все оказалось не так уж и сложно, главное разобраться в устройстве, а дальше дело техники и навыка. Я потом и от дома ключи часто в комнате оставляла: пилка для ногтей, заколка, перочинный ножик эти вещи всегда со мной. Так что после тренировки замком от конюшни Рекнерта такой же я вскрыла быстро заменила замок на сундуке а дальше надо было только заставить Орленда продемонстрировать свои таланты не самые подходящие для казначея. А когда он это сделал и был пойман с поличным то понял что отпираться смысла нет потому и признался так быстро конюшня ведь была вскрыта аккуратно И так же аккуратно, заперта потом. Поверьте, это не каждый сумеет. Ладно, допустим, все так. Ано зачем он вообще ее взламывал? Поинтересовался Вистарий. Я думала, это уже все поняли, удивилась Наташа. Я же и вопросы Орленду задавала в посольстве, и он сам ответил. Собственно, вопросы-то я задавала только, чтобы подтвердить догадку. Капитан нахмурился, вспоминая тот допрос и ответы казначея. Всё равно не понял. Ладно, я лучше начну сначала. Честно говоря, когда я сообразила, как всё произошло, почувствовала себя идиоткой. Папа бы сразу догадался, что к чему. Тут ведь не так уж и много ключевых моментов было, на которые стоило обратить внимание. И самое обидное, что я их и выделила. Оно не смогла сделать правильные выводы. Первый момент Кошелек. Тут понятно, он сильно выбивался из того образа, который пытался представить посол. Второй момент счета. Они ведь выбивались из общей картины ничуть не меньше, чем кошелек. Об этом я и говорила в свое время. Оно не сделало правильных выводов, возможно, потому, что кошелёк золотом застил глаза. Золото, Оно такое, всегда на себя все внимание переводит. Третий момент стал известен позже. Зачем посол остановился и подошел к загону в конюшней гостинице, если, как мы выяснили, там стояла лошадь убийцы? Если бы там был его конь, все понятно. Он подошел, оседлал, приготовился вывести его, и тут Рикнерта убивают. Все логично но логика рассыпается в тот момент, когда становится известно, что его конь стоял в другом стойле. Замок, которого убийца взломал, поскольку не было времени искать ключ, на трупе. Четвертый момент, который мне не давал долго покоя это загадка третьего коня. Я ведь была уверена, что убийца уехал на том коне, на котором приехал. Но куда в этом случае делся конь Ривара? Он то на чем приехал и почему его конь вдруг оказался в посольском районе. Наташу слушали внимательно. и Дарк явно пытались сложить все эти моменты в логическую цепочку самостоятельно, но видно, что не получалось. А и не пытался размышлять, просто слушал. даже не торопила. Госпожа Клоние вроде бы и размышляла, но как-то не очень старательно. Девочка выпила немного сока, промочив горло и продолжила. Первое на что обратил бы внимание мой отец и на что следовало обратить внимание мне кошелек с золотом. Тут же очевидная привязка: раз золото, причем суммы очень крупная, значит, искать преступника следует там, где замешаны деньги, а это купцы, а в посольстве тот, кто заведует деньгами. Вестерий выругался сквозь зубы, помянув каких-то фольклорных существ явно не самых хороших я ведь пытался разобраться в ситуации после якобы гибели предыдущего посла от рук пиратов и подозревали кого угодно кроме не очень приметного казначея который целыми днями сидит у себя в кабинете и что-то пишет ну еще договор заключает от имени империи военные всегда недооценивают силу денег на этом кстати и рикнерт погорел Император догадывался, что в посольстве творится что-то неладное, вот и послал его разобраться. Но и он первым, кого заподозрил, это командир охраны посольства. Хотя подозревая тут еще и Орленд постарался, она наверняка как-то внушил подозрение послу и даже сумел завоевать его расположение. Потому тому Рикнерт и не рассказал вам ничего, пытался сам провести расследование. И как настоящий имперец обратиться за помощью к местам посчитал ниже своего достоинства. У меня на родине есть очень мудрая пословица: один в поле не воин. Жаль, Рекнерт ее не знал, а уж расследование свое он проводил на редкость по-дилетантски, даже на мой дилетантский взгляд. Все эти переодевания, слежки, не думаю, что у него что-нибудь получилось бы, если бы не ряд случайностей которые и позволили ему напасть на след, на его голову. «Случайностей?» – удивился Гонс н Да, о них позже. Что там у нас второе? Ах да, счета. Мы точно знаем, что счета забрал Ориент по поручению Рекнерта. А на обратной дороге его конь повредил ногу. Вот она, первая случайность. Из-за этого он сильно задержался и поздно вечером возвращался мимо дома Посла. Это самый короткий для него путь. Вопрос: когда он отдал счета Рекнерту? Он говорил, что когда Жордэс ехал домой. нахмурился Вистарий. Посол домой ехал в своей обычной одежде. Переоделся он уже дома. Если бы он получил счета по дороге из посольства, как вы думаете, потащил бы он их с собой в гостиницу? Дружная: "Ах!" вырвалась у Дарки и Гонса. Наташа покосилась на них и кивнула. "Очевидно, да?" я же, как только увидела эти чёртовы счета, сказала, что они такие же лишние, как кошелек. А вот дальше не подумала. А если бы подумала, то сообразила бы, что получить он их мог только когда ехал из дома в гостиницу. Счета, не кошелек с золотом. Свернул сунул подальше, и они не мешают. Рекнерт не стал бы возвращаться чтобы оставить их дома. А вот Орленд должен и обязан был удивиться, чего это господин посол в странной одежде едет куда-то на ночь глядя. но он ни разу не упомянул об этом. А когда я его спросила в посольстве, не удивила ли его одежда посла? Он сказал, что увидел его в ней только тогда, когда тело привезли в гостиницу. это я помню, Вистарий совсем помрачнел. И тут же становится понятна загадка коня Рекнарда. Если Орленд, который должен был встретиться с Реваром, в гостинице, задерживается, кстати, я полагаю, что он врал, когда говорил, что забыл связь дома. Не мог он забыть, ему нужно было постоянно быть на связи с Альхертом Реваром. Купец должен был встретиться с ним вечером, но Орленд задержался из-за коня. Сообщил, что будет позже или Скорее всего, что пришлет кого-нибудь за деньгами, Потому-то Ривар и отдал деньги незнакомому человеку. Он знал о проблеме Орленда и не удивился, когда вместо него прибыл кто-то другой. А в другое время он бы и разговаривать с непонятным человеком не стал. Я вот честно не понимаю, а на что, Рик рассчитывал, идя на встречу с купцом, которого заподозрил. Ты про эти случайности говорила? — спросил Ганс Эрдт: да поврежденная нога коня заставила Орленда задержаться, причем значительно. Купец, зная об этом, принимает встретившегося с ним Рекнерта за посланца казначея и отдает ему деньги." "А конь? Какой конь?" удивилась Наташа. "Ну, зачем он украл коня у посла?" пояснил Дарк. — "Господи, ну неужели непонятно?" Да потому, что его конь ногу повредил, а тут он видит, что посол в странной одежде куда-то едет. Я не знаю, так дали он что-то заподозрил во время их разговора или выяснил что Тарекнерте, не будет всю ночь, решил поскорее встретиться со своим сообщником. Он проникает в конюшню, благо прекрасно знает об отсутствии там собаки, оставляет своего коня и забирает коня посла. Кажется, что это рискованно. Но полагаю, Орленд успел изучить распорядок в доме и трезво оценивал риски. Потом связывается с постояльцем и говорит, что дома и что его конь повредил ногу, и просит прислать утром кановала. на самом деле, думаю, говорил он вовсе не из дома. Вот оно что. А ведь логично. Куда бы не логично. Тогда становится понятно, почему Рекнерд подошел к тому, стойлу. А кто бы ни подошел, увидев там своего коня, вот он, не удивился. Сейчас трудно сказать, что там произошло, лучше будет спросить у самого Орленда. Могу только предположить. Посол прибыл первым, поскольку задерживаться он не собирался, то коня расстёгивать не стал, сразу отправился к ривару. Тот ждал казначея или кого-то от него и не удивился гостю отдал кошелек». Она, на самом деле, полагаю, Ривару не очень нравились все эти дела, и ему хотелось как можно скорее закончить все. Ну, и сунул кошелек, не думая. Вот Рекнерта обрадовался. А за что это могут быть деньги? Впервые заговорила госпожа Клонья. Если посчитать, что та часть в присмертном письме правда, то Ривару и в самом деле втравили в дела с пиратами. Так что это может быть как плата за молчание, так и взятка за то, что заказы разместят на его верфях. А может, это доля Орленда в совместном деле, если связь с пиратами не рвалась, то Орленд мог многое им сообщать, узнавая этого Ривара, который в свою очередь имел доступ в Сенат Республики. девочка повернулась к Матусовой Вермекелю, тот все это время просидел так тихо, что его и незаметно было. Думаю, вам на это стоит обратить особое внимание. Уверена, что Ривер такой не один. Уже коротко сообщил он. Ты даже предположить не можешь, какие вещи открываются, когда мы арестовали некоторых деятелей. Но ты права, я присмотрюсь. Ну и вот, получив кошелек, Рекнерто обрадовался, что напал на след, и поспешил в конюшню забрать коня. В этот момент приехал Орленд. А на коне Рекнарта», — закончил гонс Арт и поставил его в стойло. А тут зашел посол и видит своего коня. Вот он удивился. Удивился, согласилась Наташа. Удивился ли Орленд? Другой вопрос. Равно возможно, что он уже подозревал Рекнерта, и что встреча оказалась для него неожиданной. В обоих случаях отпустить посла живым он не мог, тем более уже и тот стал что-то понимать и схватился за нож. Оно не успел. А дальше Орленд стал запутывать следы в своей манере, она, на мой взгляд, совершенно излишне. Если для него это убийство оказалось неожиданным, то неудивительно, что он растерялся, чтобы никто не задумался, почему посол убит у пустого опустовостили. Он взламывает дверь на том где стоит конь Рикнерте? И переводит его в стойло, у которого лежит труп. Конь уже оседлан, потому время не тратится. Но скамейка была прокинута. Ты сама говорила, что коня снаряжали в спешке. Ага, я так думала. Но посол не стал бы расседлывать коня. Он не собирался задерживаться, а уехать ему могло понадобиться очень быстро. Скамейку же Ее недолго опрокинуть якобы в спешке после этого убийца садится на коня и с максимальной скоростью едет обратно там он возвращает позаимствованного коня забирает своего и едет домой где отпускает коня ривара «Но ведь его слуга подтвердил слова орленда удивился гонс гонзард рассмеялись и вистари и меколь и дарк Вы в самом деле думаете, что слуга, который всегда рядом с господином, не участвовал в его делах? поинтересовался председатель. Это просто невозможно. Вот именно, согласилась Наташа. Слуги знают о господах практически все. Скрыть что-то от них очень трудно. А потому, когда занимаешься чем-то противозаконным, обязательно надо позаботиться, чтобы тебя окружали преданные люди. Эгонс Эрдт нахмурился, размышляя. ладно, тут согласен, но откуда взялся тогда конь Ривара? А что тут непонятно? Мы же знаем, что купец встречался с сообщником. Утром с ним Орленд мог встретиться только когда разъезжал с договорами, а на наемном экипаже. Но а наёмный экипаж, он не мог держать у гостиницы. Это след совершенно ему не ненужный. Так что полагаю, он отпустил его еще раньше. Что там произошло между ним и Реваром, сейчас трудно сказать, опять-таки лучше задать вопрос ему самому. может, так и было задумано, может, с умами что-то не срослось, и купец вынужден был посылать доверенного человека за дополнительными деньгами. Думаю, казначей задержался в гостинице дольше, чем собирался, и уже не мог терять время в поисках экипажа, поскольку они все равно договорились встретиться позднее то купец отдал своего коня. Вот тут и пошла эта цепь случайностей. Орленд едет домой на коню Ривары и оставляет его там, чтобы вернуть хозяину при следующей встрече. Возвращается в посольство, и тут случайность: Раз. Рекнерт просит съездить заплатить по счетам. Поскольку время позволяет, да и отказ будет подозрителен, Дрим Орленд соглашается. Но слишком торопится, чтобы успеть навстречу. И случайность два – конь повреждает ногу. Случайность три – встречается с послом по дороге домой. Понятно, Вистарий вздохнул. «Все кажется таким простым и очевидным сейчас. Что ж, вы все же докопались до истины. С чем и поздравляю. Заметили вы сразу это или нет, госпожа Наташа? но вы заставили Орленда нервничать. Полагаю, да. Хотя ина совершала столько ошибок, что даже самой обидно. дальше Казначей вынужден был только реагировать. Купец не сумел вовремя уехать из гостиницы, в результате попал под подозрение и вынужден был удирать. Уже в этот момент он был обречен. Орленд просто не мог себе позволить оставить его в живых. А Раз у него была связь с Реваром, то, естественно, он знал, где тот скрывается. Зря Ривар доверился ему. А дальше, думаю, поняв, что обмануть меня самоубийством не удалось, он решил действовать по-другому. Думаю, я его заставляла сильно нервничать. Я ведь порой очень близко подбиралась к нему и, вспоминая разговоры, несколько раз невозначай говорила кое-что, что могло натолкнуть на верную мысль. Он понимал, что такие кошки-мышки долго продолжаться не могут, и что рано или поздно но я доберусь до него. Когда я впервые сообщил ему, что республика решила на поиски убийцы привлечь призванную, он начал вистарить: "Ну, не хмортитесь, госпожа Наташ". Тогда я так и сказал. В общем, он рассмеялся. Оказывается, он видел вас на балу в день республики. Потом заявил, что в республике все с ума посходили если доверяю такое дело сопливой девчонке это его слово. Он даже императору в докладе сообщал об этом, доказывая, что Марегат не заинтересован в поиске убийцы. Потом он уже не смеялся. Сейчас вот вспоминаю, каждый раз, когда упоминалось ваше имя, он становился очень раздражительным, и вроде бы непонятно с чего. Правда, тут же рассыпался в диффамбах. Если у него были деньги и связи в Сенате, Амацвермекель вздохнул: "Да и не если, чего уж скрывать? многие на него работали. Дав денег и убедив императора, что с предателями надо разобраться своими силами, он сумел выбить почву у меня из-под ног. Я ведь в Сенате почти один был, кто настаивал на привлечении призванной. Даже мои друзья не все меня поддержали" на этом он и сыграл. И надо признать, ему почти удалось. Председатель повернулся к Наташе. «Не хотел говорить, но полагаю, ты и сама все понимаешь. Я перед приездом читал допросные листы. А напрямую это не говорится. Но если бы меня удалось скинуть, не думаю, что ты долго бы прожила, госпожа призванная. Ты стала слишком опасна для Ордена". Он ведь собирался продолжать вести тут дела, и помеха в твоем лице ему была не нужна. Наташа опустила голову, покусала губы и с подлобья глянула на встревоженную госпожу Клонье. Я была дурой, наконец призналась она. Но кое-что поняла. Если за что-то берешься, то дело надо доводить до конца и детским обидам...» Мол, вот, отстранили, разбирайтесь сами, тут не место. Если бы я не устранилась, родителей Эльды не арестовали бы. Я до сих пор не знаю, какие в глаза смотреть, и, возможно, Рик бы остался жив. Его убили, потому что Орленд не знал, что я уже встречалась с ним и знала, что его вынудили оговорить себя. якобы это он брал коня. Не выдумывай покачал головой Гонс Аред. Рика он убил, чтобы тот не выдал его. Это вы не хотите подумать, не мог Рик выдать Орленда, если бы Казначей хотя бы на мгновение заподозрил такую возможность, то убил бы его сразу. И уж точно не послал бы на дело законченного пьяницу, а его за четверть дежа. Удивительно, что он не нанял убийц устранить тебя повернулся к девочке на ней скрестились взгляды в стари. ней не искристелись взгляды Рома, Арыта и Мэкали. А он-то чего? Неужели знает? М -м -м, наверняка. Заболела рана на груди. Наташа с трудом сдержала стон, постаравшись выглядеть невозмутимой. Возможно, не успел, предположила она. Я ему не дала времени. Скорее всего, Согласился Вистарий, ничего не заметив, поднялся: "Что ж, спасибо за угощение, но мне пора. Пока не забылся разговор, а надо подготовить отчет Его величества. Теперь понятно, и какие вопросы нужно задать Орленду. да и к поездке надо подготовиться. Я пришлю солдат, когда будет готов корабль", сообщил Мекль. Вистарий вежливо поблагодарил и поклонился сразу всем. Анатош, пока дверь не закрылась, успела заметить, как к вышедшему офицеру подошла служанка, что-то сказала, тут дверь захлопнулась. "Я надеюсь", госпожа Клонье пристально посмотрела на Мэкали. "Теперь моей приемной дочери ничего не угрожает". Председатель прижал руку к груди. "Клянусь, уверяю, тем, кто мог бы причинить ей какой-либо вред". Сейчас, не до этого. А когда следствие закончится, количество желающих сотворить что-либо уменьшится очень резко, и оставшиеся надолго затихнут. Да и смысла что-то затевать против нее теперь после ареста Орленда никакого. Только хуже себе же сделают. Так что все закончилось? Мейкл повернулся к Магу и хмыкнул. Закончилось. Для кого кого-то, может, и да. А вот с вами, господин бывший член совета Магов, о мне бы хотелось серьезно поговорить. Помните наш последний разговор? Эгонс Арет вздохнул. Кажется, отвертеться мне не удастся. И не надейтесь, к тому же вы единственный, кто в состоянии не только сработаться с призванной, но и воспринять ее идеи. Эй, о чем это вы? Наташа завертела головой. Помнишь, я говорил, что жалею, что раньше не прислушался Гонсу Арето. Так вот, уже твердо решено создать службу, аналогичную той, в которой работал твой отец. Она будет профессионально заниматься расследованием всяких преступлений против жизни и имущества граждан Моригата. Гонс Арет назначается первым главой этой организации. Пока еще решения сената нет, но скоро будет. Правда? Вот Здорово. Вынужден признать, что если бы такая служба существовала, то нынешний кризис не был бы таким серьезным. Кстати, у меня есть и для тебя предложение. Как ты смотришь на то, чтобы помочь нам? Вам мало того риска, которому подвергла себя девочка, сразу вскинулась госпожа Клонья. мне кажется, что вам не удастся заставить ее заниматься спокойными делами, «серьезно», — ответил Макэл. Все равно ведь куда-нибудь влезет. И пусть уж лучше за ней присматривает ваш племянник, чем она будет действовать одна. К тому же я не собирался подвергать ее риску. Я хотел предложить ей работу консультанта. Пусть она не совсем опытна, но все равно знает по работе службы больше любого из нас. Ее советы помогут избежать многих ошибок просто по неопытности. И какая у меня будет зарплата. Мэкл сначала опешил, потом рассмеялся. "Вот, узнаю деловую хватку. А чего вы хотели?" Искренне возмутилась Наташа. "Чтобы я за бесплатно вкалывала бедной, несчастной девушке, оторванной от родных и оказавшейся в чужом мире? Надо на что-то жить". "Ладно, ладно", уговорила бедная несчастная девушка. Продолжал веселиться председатель С тобой не соскучишься О твоей зарплате мы позже поговорим, когда будет утвержден в должности господин Аред. Уверяю, голодать тебе не придется, но и работать я тебя заставлю. Вскоре мы подготовим пакет законов по новой службе. Я хотел бы, чтобы ты его просмотрела и высказала свои замечания. Но я ничего не понимаю в законотворчестве. И не надо. Я хочу просто услышать твое мнение, а также обсудить полномочия, которыми необходимо наделить службу. Мне не хотелось бы, чтобы она забрала слишком много воли, но с другой стороны, нельзя и совсем ее ограничивать. Тут нужен компромисс. вот мне и хотелось бы узнать, как эту проблему решили у вас. Кто будет сторожить сторожей? Да, это извечная проблема. «Сторожить сторожей?» Хорошо сказано, кивнул Мэкл. Вот это все я и хотел бы обсудить. Как только поправишься, мы с тобой обязательно обо всем поговорим. А пока, разрешите откланяться. Слишком много дел, а нужно сделать. До свидания, госпожа Клони. Господин Арт, Вром. всего хорошего, госпожа Наташа. все таки он знал о Ране» пробурчала Наташ, когда за председателем закрылась дверь. Подозрительно покосилась на Дарка и Гонца. И кто ему об этом сказал? «Ну...» Мак почесал в затылке. Когда меня нашел кучер, я на площади встретил председателя и «Да не оправдывайся, вздохнула девочка. Он не будет об этом на весь город кричать. А пока закончим партию. И я посмотрю, поднялась госпожа Куланье. А что? Вы так увлечённо игру обсуждали, что мне тоже интересно стало. Хм, я тебя научу, мама. Будем потом этих вот злодеев обыгрывать. Это кто тут злодей? возмутился Гонс, повернулся к дарку. — нет, ты слышал? По-моему, это вызов мы должны научиться играть так, чтобы эта задавака в штанах ни разу выиграть у нас не смогла. О, вы собираетесь жить тысячу лет, господин Мак? Примерно столько вам и нужно учиться, чтобы выиграть у меня хоть раз. Мак и Наташа рассмеялись, госпожа Колонье с улыбкой наблюдала за ними. Похоже, девочка действительно нашла семью, и ради этого она готова была терпеть выходки этой не всегда понятной девочке переживать за нее, волноваться, в конце концов, ничего не дается просто так. Не волноваться за близких можно только тогда, когда близких людей у тебя нет.